Глава 4. Капитан полиции Бонзен девнул и посмотрел на настенные часы. Они показывали половину седьмого утра. В 10 заканчивалось его дежурство. Однако по опыту Бонзен знал, что иногда утренние часы приносят множество неприятностей. Ночь прошла относительно спокойно, если не считать грохота канонады, доносившегося со стороны набережной. Поначалу многие переполошились, испугался и дежурный по городу. Однако позже всё разъяснилось. Охранная фирма Боярд понесли, что это на их склад снова было совершено нападение. Такое случалось и прежде. Боярд охранял что-то очень важное, и на его объекты с удивительной регулярностью нападали злоумышленники. Иногда о ночных перестрелках сообщала речная полиция, но в этот раз грохот был такой, что его слышали во всех районах города. Капитану Бланзену канонада на складах Боярда показалась подозрительной. Но кто его спрашивает? У Боярда были такие связи, что начальство предпочитало даже не произносить название агентства вслух. За Боярдом стоял Филипп Таккер, гигантская охранная компания, клиентами которой являлись монстры вроде Фьорда, производившего львиную долю программного обеспечения к высокоскоростным ваквантерам. Даже смешно было сравнивать с одной стороны Фьорд, а с другой капитан Буанзенце со своими подозрениями. Сиди на своём месте и радуйся, что дежурство обошлось без макрухи. То есть трупы всё же были. Около 3:00 утра патрульные сообщили о двух жмуриках. Однако, как выяснилось вскоре, это оказались какие-то бродяги. Какое же это убийство? Так, недоразумение. Чуть раньше пришлось зафиксировать два изнасилования, но и с этим разобрались на месте. Одного из злоумышленников преследовал полицейский наряд и скрутил на границе района, а второй попался тёпленьким. Он не смог сбежать, поскольку был травмирован зубами своей жертвы. Теперь Бедняга находился в больнице, где хирурги пытались пришить ему хоть что-то из того, что у него было раньше. Чуть позже поступил сигнал о семейном скандале. Сначала муж бил жену, потом жена мстила мужу, и так продолжалось полночи, пока соседи не вызвали полицию. Супругов привезли в отделение в наручниках и поместили в разные клетки. Однако они так громко орали друг на друга, продолжая ссору, что Беднягу пришлось пригрозить им холодной, где вода по колено, а в углах водоплавающие крысы. Почему-то упоминание о водоплавающих крысах успокаивало даже самых отъявленных дебоширов. Что-то ужасное было в этих словах – водоплавающая крыса. Присмирели и супруги, а вместе с ними взяла паузу и вся преступность в районе. Патрульные не сообщали ни о торговцах наркотиками, ни о попытках взлома, ни даже о разбитой витрине на Кармейн-стрит, которую последние три ночи упорно разбивал неизвестный маньяк. «Нет, так легко закончить дежурство мне не дадут». думал капитан Буанзен, следя за минутной стрелкой, и он оказался прав. Без 27 поступил вызов из северо-запада. В пригороде Барух случилась перестрелка. Ещё пару месяцев назад он бы об этом даже не узнал, где его участок, а где пригород Барух. Но на последнем совещании в городском управлении было решено помочь службе пригородных шерифов, поскольку те не справлялись с захлестнувшей их территорию волной воровства и грабежей. Шествовать над Барухом выпало 42-му участку, в котором и служил капитан Буанзен. Ну и ладно. Вернусь, попью кофе, тут и дежурство конец, подумал он, оставляя прокуренные помещения участков. Вместе с молчаливым сержантом они отправились в дорогу и к 8:00 утра прибыли на место. Деревенский шериф по фамилии то ли Гудхарт, то ли Гутторн, капитан не разобрал, да и не собирался выяснять, сопроводил городских полицейских к дому, где и случилась перестрелка. Пострадавшим оказался кшиштов пальц. Шестидесятипятилетний пенсионер, проживавший в своём коттедже последние 26 лет, ранее не судимый, всю жизнь проработавший бухгалтером на табачной фабрике Свифта. Эти и многие другие сведения о себе пострадавший сообщил полицейскому и готов был ещё долго рассказывать, если бы капитан время от времени не возвращал его к предмету расследования. Это было нападение, офицер, персональное нападение, объявил старик, потрясая головой, обёрнутой мокрым полотенцем. Он был необыкновенно возбуждён и горел желанием оказать органам всю необходимую помощь. Я стоял здесь, а он стоял там, рассказывал старик, перебегая с места на место. С чего всё началось, сэр? С чего началось? Пострадавший на мгновение задумался. Ах, да, конечно. Дело в том, что я плохо засыпаю и случается, подхожу к окну. Вот к этому. Он повернулся и указал на окно первого этажа. Это моя спальня, но раньше я держал в этой комнате птиц. И что же вы увидели, сэр? Сначала ничего. Потом пошёл в туалет, а у меня, знаете ли, плохо отходит моча и случаются резы. Я провёл в туалете минут 20, хотя поклясться не могу, возможно, чуть больше. А когда возвратился в спальню, снова подошёл к окну. Собаки в лесу вели себя очень шумно. Это меня насторожило. Вы имеете в виду парк, сэр? Это дальше парк, офицер. А здесь у нас настоящая чещёба. Порядок никто не желает наводить. У вас в городе может и не так, а наши местные власти вор на воре и ворам погоняют. Мистер Палец, это к делу не относится, напомнил шериф, который и являлся представителем местных властей. Давайте начнём прямо с нападения, мистер Палец предложил Бонзен. Он ещё надеялся успеть выпить кофе перед сдачей дежурства. Да-да, офицер, я как раз к этому и приближаюсь. Одним словом, подхожу я к окну и вижу, стоит чёрный человек. Что значит чёрный, сэр? Чёрный значит чёрный. Голова чёрная, руки чёрные, ноги чёрные. То есть вы хотите сказать, что это был бангитц? Если бы это был бангитц офицер, я бы так и сказал: бангитц. А я говорю, он был чёрный, сплошь. Капитан Бонзен и шериф переглянулись. Что он делал этот чёрный человек? спросил капитан. Он воровал моё бельё! произнёс мистер Паллиц таким тоном, словно сообщал о государственной измене. Чёрный человек воровал бельё, повторил капитан. Скажите, сэр, это было какое-то особенное бельё? Нет, ничего необычного. Вот посмотрите, прищепки остались, а вещей-то и нет. Что же пропало? Две пары брюк. Я стираю их сам. Другие носят в химчистку, но это дорого, и я не могу себе этого позволить. К тому же, обе пары мне покупала моя покойная жена Эльза. Я ведь теперь вдовец, офицер. «Примите мои соболезнования, сэр. Ну нельзя ли перейти к самому происшествию?» «Я о нем и рассказываю, офицер! Вот же! Пропали двое брюк и две рубашки! Это для меня не происшествие, а целая драма!» «Кто первым стрелял? Они или вы?» «Сейчас я и до этого дойду, офицер! Заметив черного человека, я поспешил в соседнюю комнату. Там прежде была библиотека, но почти все книги поели лесные термиты. Пришлось отдать в школу. Так вот, о чем это я? Ах да, ружье!» «У меня есть чудесное ружьё! Осталось мне от отца, Марки Бэроун! Замечательное ружьё 12-го калибра!» Старик так разошёлся, что полотенце с его головы упало, однако он не обратил на это внимания. Его лицо разрумянилось, глаза блестели. «Я взял ружьё и зарядил его картечью! Вообще-то я охотился только на Боровую дичь, а для неё хороша дроп третий номер! Бывало годился и четвёртый, но для охраны дома только картечь, скажу я вам, только картечь два нуля!» Вы зарядили ружьёй и вышли из дома. Что было дальше? попытался помочь капитан. Чашка горячего кофе перед сдачей дежурства превращалась в несбыточную мечту. Я не просто вышел, офицер. Я воспользовался чёрным ходом и появился совершенно неожиданно для заумышльника. Он как раз рубашками занимался, шельмец. Вы что-нибудь сказали ему? Нет, ничего особенного не сказал, а только руки вверх, воришка. И он начал стрелять. Не помню, свет померк и я свалился. А на шее потом синяк образовался. Мне это потом наш доктор сказал. Скот его фамилия. Бунзен подошёл к потерпевшему и осмотрел синяк на шее. Действительно, было похоже на след от удара, точного и хорошо рассчитанного. Чуть сильнее, и мистер Палец уже никогда бы не очнулся. Послушав потерпевшего ещё немного, капитан Бунзен свернул разговор и, пообещав обязательно разобраться, покинул участок мистера Пальца.